ГОЛОВА 13. ВРЕМЯ ДЛЯ ПРАВДЫ Зависнув в пустоте перед выходом в Реал, Данил изрядно понервничал. Подобных заминок раньше не возникало. А вот слухи в сети ходили самые разные. Вроде как в соседнем районе был паренек, вечно жаловавшийся на подобные тормоза на выходе. На него никто не обращал внимания ровно до тех пор, пока он не сжег заживо трех человек. Судя по всему, у парня крыша поехала. Он все пытался доказать, что ни в чем не виноват. Просто во время драки каким-то образом заюзал скилл из игры. Бред, конечно. Парень явно косил под психа, выбрав дурку вместо тюрьмы. Вот только следов воспламеняемых веществ так и не нашли. А в теллури, по все тем же слухам, поджигателя рубил как раз за пироманта. От тревожных мыслей помог отвлечься. Простой и действенный план мести. Кто бы мог подумать, что в этом помогут пять лет в художке. Лицо мелкой шлюшки он запомнил не очень хорошо, по крайней мере здоровую часть. Но если его прикрыть той самой челкой, выставив половину со шрамом, должно получиться очень даже неплохо. Создав один портрет соответствующим заголовкам, можно без проблем размножить листок у мага-художника. Да, это влетит в копеечку, если быть идиотом и покупать бумагу у местных. А если среди знакомых, которые за копейки отдаст отбракованные листовки, то все нормально. А уж с распространением вообще никаких проблем. В гильдии хватает молодняка на побегушках. Одной серебрухи с головой хватит за стопку листовок. А с чего я решил ограничиться одним портретом? Это ведь рекламная листовка. Нужно во всей красе расписать таланты шлюшки. Фантазия уже нарисовала будущий дизайн брошюрки, в которой во всех красках расписывались таланты обожженной, причем не скупясь на подробности. Настроение Данила окончательно пришло в норму. Если честно, он уже и сам не мог понять, почему так переживал во время заварушки в Теллуре. Гнилой придурок показал пару фокусов. А все же обзавестись обелками своей аватары было бы круто. Размышлять о потасовке категорично не хотелось. Врага он уделал так, что можно и пофантазировать. Стелс и воровство через простое прикосновение к человеку могли бы пригодиться. Данил только начал прикидывать перспективы прокачанного вора в реале, когда чувство невесомости пропало, и он наконец-то покинул пустоту. Вот только вместо долгожданного облегчения и радости ощутил страх, столь же мерзкий и удушающий, как и запах Гарри, ударивший в нос. Он боялся чего-то подобного уже давно. С самого первого дня, как народный умелец, проапгрейдил капсулу и убрал ограничения на пребывание в Теллуре. С виду капсула была невредимой, но он-то видел, как мастер наворотил целый клубок из проводов и микросхем, который одним своим видом вызывал чувство опасности. «Нужно будет избавиться от того, что он там прицепил, причем хорошенько оборвать, иначе можно не рассчитывать на гарантийку. А ремонт со своего кармана – дорогое удовольствие», Крышка капсулы отъехала в сторону нехотя, с явным трудом, подтверждая опасения Данила. Аппарат, если и не приказал долго жить, то был готов это сделать в любую минуту. Подгоняя мы страхом за имущество, которое еще даже не полностью оплатили, он попытался выбраться из саркофага, но лишь неуклюже дёрнулся всем телом. Вслед за легкой растерянностью пришло понимание, что он практически не чувствует тела и даже толком не может повернуть голову, чтобы осмотреться. Попытка, вторая. Данил едва сдерживал нахлынувший страх, грозящий перерасти в истерию в любой момент. Разоспятого с пятого ему все же удалось поднять перед собой руку. То, чем она стала. Обугленный кусок мяса. Вот что он увидел. Вопль вырвался из груди непроизвольно. Но Данил его так и не услышал. Как не слышал, вообще ничего. В уши словно напихали ваты. Вот только действительность наверняка была куда страшнее. «Неправда! все это неправда! Этого нет!» Задергавшись всем телом, он раз за разом пытался выбраться из капсулы. Обугленные руки едва слушались. И что самое страшное, крошились после особо неудачных попыток. Но он все же сумел схватиться за край. Потянувшись на одном упрямстве, он перевалил через борт и на несколько секунд завис в воздухе, не долетев до пола. Корка на шее наконец-то хрустнула, и Данил сумел осмотреться. Сейчас он висел на шести катетерах, вонзённых в тело. Капсула, как могла, пыталась спасти пользователя. Трубки продержались недолго, и Данил все же рухнул на пол. Под ним что-то хрустнуло. Он не услышал, а скорее почувствовал. Кажется, это была рука. Резко стало хуже, и он снова провалился в пустоту, но уже совсем иную, липкую и холодную. В глазах потемнело, а время смазалось в одно большое пятно из ступой, но всё нарастающей боли. Сколько это продолжалось, он не знал. Пустота затягивала все глубже, пока сквозь нее не прорезались первые звуки. Безжизненный голос машины через изрядно подпорченный динамик, растягивая слова, вещал о том, что пользователь капсулы нуждается в срочной госпитализации. Во время пауз капсула начинала издавать длинный протяжный писк, пытаясь привлечь внимание потенциальных спасителей. Звук был настолько отвратительным, режущим и раздражающим, что именно за него Данил и цеплялся, понимая, что стоит отступить, и обратного пути уже не будет. Разум тихо, но неотвратимо угасал. То, что в какой-то миг вместо голоса машины до него донесся отчаянный женский вопль, он едва ли воспринял как что-то важное, скорее просто зафиксировал. Данил не сразу осознал, что пустота отступила, уступив место бесконечному циклу. Тьма, редкие вспышки света перед глазами. Смазанные тени. он так долго и упорно пытался вырваться из порочного круга, что попросту пропустил миг, когда это получилось, по крайней мере отчасти. Слабая надежда, круг лишь кошмар, обратилась тленом, ад продолжался. Мать и отец, они улыбались по ту сторону стекла стерильного бокса и даже не пытались сдерживать слез радости. Вот только эта самая радость на их осунувшихся, резко постаревших лицах выглядела вымученной. И на то было множество причин. Умелец, апгрейдивший капсулу, допустил ошибку. Одну или несколько уже не имеет значения. Расплачиваться за все пришлось Данилу. Система безопасности должна была вырубить капсулу во время короткого замыкания. Но именно эту самую систему и снесли, когда убирали ограничения на время пребывания в виртуале, как и функцию оповещения, которая должна была сразу же вызвать скорую помощь и даже пожарную службу. Данила била током постепенно, превращая его в обугленную головешку, пока закратившие схемы попросту не выгорели. От смерти его спасла всё та же капсула. Реанимационный блок работал в штатном режиме и боролся за его жизнь до того момента, пока он не решил выбраться наружу. К счастью, родители вернулись довольно рано с работы и успели вызвать скорую. Он выжил чудом, по крайней мере, так сказали врачи. Чудо. Еще вчера он наслаждался жизнью, предвкушая переезд на отдельную квартиру, останавливала лишь проклятая капсула, которую перевести с собой попросту не выйдет. А теперь 90% его тела покрыто огромным ожогом. Скорее всего, он потеряет глаз, а обугленные мышцы и сломанные кости левой руки грозят осложнениями. У Чуда, мягко говоря, был неприятный душок. Единственным лучиком надежды были обещания тех же врачей исправить всё. Современная медицина, при должных денежных ресурсах, могла не просто поставить на ноги, но и вернуть едва ли не лучше, чем было прежде. Вот только лечение закончилось едва начавшись. Эксперты из Трансформы обнаружили следы сторонних модификаций на том, что осталось от капсулы, и отозвали компенсацию со стороны корпорации. Как только его состояние удалось стабилизировать, платная палата сменилась обычной, да и в ней он задержался ненадолго, как оказалось. У страховки также был свой лимит, который давно себя исчерпал. Каждый раз засыпая, он нашёптывал, что произошедшее лишь кошмар. Сон возвращал здоровое тело, стирал все шрамы и увечья, но лишь до утра, если повезет. Потом он просыпался, и посреди ночи поджаренные нервы давали о себе знать неконтролируемыми приступами боли во всем теле. Дни складывались в недели, те в месяцы, А уже они в годы. Серия операций по сохранению руки высушила до дна все резервы семьи. На пластику просто ничего не осталось. Надежда на чудо давно угасла. Учиться ходить, пить, есть, жить заново оказалось куда сложнее, чем он думал. Фантомная боль, которая должна была пройти уже в первые недели, держалась на протяжении лет, заставляя Данила время от времени замирать в холодном поту. Когда его тело начинало сгорать, по крайней мере он так себя чувствовал всего несколько секунд ада но они держали его в страхе ведь не было никакой гарантии что в следующий раз приступ оборвется а не замкнется в петлю вечных мук однажды приступ длился почти минуту данил тогда был на улице прогулки на прохладном свежем воздухе всегда избавляли его от зуда в коже всего то и нужно что дождаться ночи и накинуть капюшон куртки поглубже когда он очнулся Рядом были лишь родители. Прохожие попросту не рискнули подойти к лежащему на земле телу, в спазмах выворачивающему содержимое желудка. Точнее, некоторые все же подошли. Даже нашелся тот, кто вызвал скорую. Но смельчаков, готовых прикоснуться и оказать помощь, не нашлось. После того случая Данилы на улице поджидали соседние дети, проверяя друг друга на смелость. Поначалу боялись, были готовы убежать при малейшем его движении. Но после осмелели... И тогда стало намного хуже. Поползли слухи, больше похожие на пьяные байки, но менее приятными от того не становились, и с каждым днем добавлялось все больше подробностей. Он продержался всего три месяца, прежде чем отказался от прогулок, превратившихся в пытку, когда за спиной в лучшем случае перешёптываются. Последней каплей стал случай, когда какая-то школьница пожаловалась парню, что Данил к ней приставал. Видимо, хотела внимания, но это переросло в избиение. Последние полгода он не выходил из дома ни разу. Словно в доказательство правильного выбора, за все это время не было ни одного приступа. Данил уже начал верить, что все прошло, но непреходящая все это время боль словно копилась, чтобы ударить разом. Четырнадцать минут растянулись для него в вечность, вырвавшись из лап которой, он уже не хотел жить. Не вставая с пола, наверняка валяясь в собственном дерьме, Данил нащупал осколок разбившегося зеркала, закрыл глаза и полоснул себя по запястью. Точнее, попытался это сделать. Такое уже бывало и раньше. Руки слушались плохо, вот и сейчас он не почувствовал между пальцами стекла. «Наверное, выпало», — как-то отстраненно подумал он, открывая глаза. «Нужно найти, и...» Мысль оборвалась. Он вновь был в капсуле. Не веря... Данил ощупал каждый сантиметр своего тела трясущимися и вновь послушными руками, после чего на подгибающихся ногах выполз из саркофага, даже не пытаясь сдержать слез радости и… ужаса. За последние восемь лет в теле калеки он так часто обретал в своих снах прежнее тело, чтобы в очередной раз проснуться и вновь все потерять. «Хоть бы это был не сон! Хоть бы это был не сон! Хоть бы…» Творить кошмар тяжело лишь поначалу. Казалось, иллюзия. Мирок, созданный в возвращенной арене, трещал по швам и был готов разорваться в любой момент. Приходилось прорабатывать едва ли не каждую секунду. Каждую делать, убеждая разум Данила в том, что вокруг реальный мир. На чем больше времени проходило, тем глубже наваждение проникало в разум жертвы. Тем увереннее я себя чувствовал. Мне уже не приходилось уверять каждый шаг, Лишь указывать направление, остальное парень додумывал сам. За мгновение тип-топ проживал целые дни. А время лишь ускоряло свой ход. Его страх, отчаяние и злость вливались в меня полноводной рекой, порождая силу, которую я без остатка тратил на усиление и поддержание кошмара. За ту боль, что он причинил чешуйке, я приготовил ему собственный ад. Никаких котлов и возмездия, а долгая жизнь, полная надежд — Ни одна из которых не сбудется. Жестоко? Возможно. Но после у него будет второй шанс. Если он, конечно, не попадется мне вновь. Иллюзорный мир, казалось бы, обретший баланс, разлетелся на миллиарды осколков. В тот же миг безвозвратно истаивших. Вместо отмеренного мною полувека Данил вырвался всего спустя восемь лет. Ока демона закрылась, оборвав нашу с ним связь. Модификация глаз всевидящего добавлена свойство гипноз. Вы способны внушать необходимые мысли и образы. После использования способности один из ваших глаз закрывается на 17 часов. С ростом ранга время отката уменьшается. Модификация «Глаза Всевидящего» достигла 16 ранга, плюс 5 очков характеристик. Отражению чудотворец добавлено свойство «Сотворят грезы». Отныне вы способны создавать целые миры в грезах, которые могут быть полны как радости, так и страданий. В зависимости от ваших желаний и методов воздействия, грезы могут принести как положительные, так и отрицательные эффекты. Отражение «Чудотворец» достигло 17 ранга, плюс 5 очков характеристик. Выполнен этап цепочки заданий «Дорога мастеров». Условие: Создать нечто нематериальное. Награда. Отголоски снов. Прогресс. 6 из 10. Отражение «Жажда» получило новое свойство «Эмпат». Отныне любые эмоции, как свои, так и чужие, для вас не более чем пища. Пожирая их, вы непременно будете становиться сильнее, пусть и временно. Отражение «Жажда» достигло 16-го ранга, плюс 5 очков характеристик. Призвание «Палач Душ» достигло звания «Эксперт». Доступны пассивные и активные способности. Доступна эволюция призвания. Класс «Защитник» достиг звания «Адепт». Доступны пассивные и активные способности. Бесформенная масса, некогда бывшая хоббитом, развеялась. Игрок вырвался из объятий кошмара и убежал из тел луры. Незавершённая месть, как и ворох системок, не вызвали у меня никаких эмоций. Создавая кошмар, я со слепой жадностью пожирал все, до чего мог дотянуться. Даже собственные чувства обратились источником силы. И в итоге я перегорел. Даже выбирая награду от дороги мастеров, руководствовался голым расчетом. Отголоски снов вешали на цель после пробуждения определенный эффект. После грёз проснувшегося ждал длительный баф. А вот кошмары несли с собой проклятие. Если жертве хватало силы воли перебороть страх, то негативный эффект держался всего пару секунд. Но в случае победы кошмара проклятие намертво впивалось в чужое сознание и не только резало характеристики. Но я заставляла вновь и вновь переживать сотворенный мною ужас до тех пор, пока страх не будет побежден. Нельзя назвать один из вариантов лучше другого. Слишком они были разные. Но при моих способностях выбор был очевиден. По крайней мере, лишившись эмоций, я без колебаний выбрал проклятие от кошмаров. Лишенные эмоций существо не способно совершать ошибки с точки зрения голых цифр. Но помните, некоторые решения лучше принимать, помня о чувствах. сущность нежити плюс один процент А ты занятный заигрывающим тоном бросила вампа подобным даром обладают немногие и у еще меньше к нему есть способности, например как у меня. Видимо дождавшись окончания эффекта от сломанной печати Аллатера, свиток на моем поясе вновь стал безжизненным вампирша вышла из круга Забвение чувствуя желанную жертву тянулась к ней, но покрывавшее тело кровососки алая вязь. Отталкивало миазмы болезни. Всё же защититься от забвения оказалось куда легче, чем я думал. Взгляд медленно заскользил по практически обнаженному телу вампы, запоминая каждый изгиб кровавого рисунка. Судя по всему, оно не смогло проникнуть даже сквозь барьер таверны. Слишком тихо и спокойно на улице. «Думаю, если ты очень хорошо попросишь, то я преподам тебе пару уроков. Да хотя бы научу делать сны более прочными». Они не рушащимися после первого же прикосновения извне. А ведь я даже не хотела его ломать, просто решила посмотреть. Вампирша решила поиграть с едой, прежде чем сожрать. Ее голод не только не угас, а, напротив, стал значительно сильнее. Невольная демонстрация моей силы лишь подогрела ее аппетит, сделав более заманчивой добычей. В том, что она намного сильнее меня, сомневаться не приходилось. Уровень я до сих пор не мог разглядеть, но был уверен, что в прямом столкновении продержусь считанные секунды. Ощущение было такое, что она не только не уступала Собнаку, но и превосходила его. Не использовав форму чумы, мне не выстоять. А этот вариант пришлось сходу отбросить. Я не забыл предупреждение старика, что этот козырь стоит пользовать, только когда поблизости нет дорогих мне людей. «Пустые слова взорвавшегося кровососа!» Я хотел добавить в голос насмешку. Вот только слова вышли бездушными и сухими. «Чему ты можешь научить меня?» Тем не менее, слова зацепили вампиршу. Видимо, гордыня входила в число ее грехов. Маска на лице кровососки, обратившись кровью, впиталась прямо в кожу, обнажив хищную улыбку, столь же лживую, как и ее недавняя игра. Внутри вампы бушевало пламя. Она жаждала не просто прикончить меня, но и доказать свою силу, в которой я посмел сомневаться. Глаза вампы наполнились алым светом, но в следующий миг в них словно попала капля чернил, наполнив кромешной тьмой. Я физически ощутил, как приминаются ментальные щиты и был не в силах сдержать напор атаковавшей твари. Мой разум был беззащитен. Вампа легко могла разорвать его в клочья, но вместо этого совершила ошибку, на которую я и рассчитывал. Она захотела сделать со мной то же самое, что я сделал с Типтопом. Уникальное свойство, не смыкая глаз, улучшено. Кем бы ни был ваш враг, сон не властен над вами. Это одновременно дары и проклятие, которые не смогут уничтожить даже боги. Любой, кто посмеет окунуться в мир ваших грез, давно мертвый мир и сам на время умрет. Попытка усыпить вас провалилась. Полное отражение негативных эффектов. Вы смогли противостоять ментальному воздействию существа, намного превосходящего вас по силе. Ментальное сопротивление плюс 5%. Вампирша попыталась отшатнуться, но сумела сделать лишь крохотный шаг, со сдавленным стоном опустилась на колени и замерла, подобно статуе. Внешне казалось, что это простой паралич, но аура была куда красочней и многословней. «Наамия», я наконец-то разглядел ее имя, хотела ударить по мне тем, чему не сумела сопротивляться сама. Злость вампирши копилась и множилась, наполняясь кровавым предвкушением кары. Момент, когда эмоции достигли своего апогея, на Амию накрыла волна безумного ликования, в один миг сменившегося отчаянием и ужасом. Кровососка даже не поняла, что очнулась, и по таверне прокатился крик, полный страха. «И ты!» Подгадив момент, активировал напор и влетел в противницу, оглушив Тун на минимально возможную секунду. «Собиралась!» Отозвав щиты, выдал связку ударов, но та ничего не дала. «Можешь чему-то меня научить?» Фарш добавил еще секунды оглушения, а растопыренная пятерня нанесла первую рану. Коготь палача оставил после себя пусть и неглубокую, но длинную алую полоску на теле амии, Выдав напоследок рев, верткость ушел в сторону, увеличивая между нами дистанцию. Еще толком не пришедшая в себя после оглушения и обезумевшая от злости вампирша, смазанной тенью бросилась на меня, не желая выпускать жертву. Когти на ее руке вспыхнули алом. Удар должен был выйти страшным, но я был к этому готов. «Безумие плоти!» Вновь призвав оба щита, оскал и крыло, я успел закрыться. Шансы пережить этот удар были невысоки. Но, видимо, Фортуна решила напомнить о своем покровительстве. Система сообщила о полной блокировке урона. А вот из бока вампы буквально вырвало кусок мяса. «Безумие плоти» отражало неполученный урон, сам удар. Уникальная способность Безумия Плоти улучшена. В любом деле и начинании особенно важен первый шаг, ведь он тот фундамент, на котором будет держаться весь последующий опыт. Ваше тело, впервые ощутив силу Безумия Плоти, совершенно не пострадало. И это при том, что враг был многократно сильнее вас. При активации Безумия Плоти вы можете полностью проигнорировать любой входящий урон, в то время как противник сполна ощутит силу собственного удара. Шанс проигнорировать урон – 16%. соответствуют рангу отражения. Эмоции Нами на смешались в безумные месиво из боли, ярости, непонимания и страха, рожденных не перед наваждением, а мной. Тем не менее, она не замешкалась и нанесла второй удар, намереваясь снести мне голову. Разблокированы скрытые свойства маски Двуликова. Созданный поцелуем самой смерти, этот артефакт стал подобен непризнанной реликвии. Любой физический урон, направленный на маску, будет значительно уменьшен. «Дети серых госпожи наносят не более 10% от возможного. Иные существа наносят не более 25% от возможного». Открывшееся свойство маски – броня от трёх щитов разом, мой запас хитов, блокирование урона. Несмотря на все это, прошедший удар загнал полоску жизни в мигающую багровую зону. Голова раскалывалась, перед глазами все плыло, и я едва устоял на ногах. Но в было еще хуже. Безумие плоти отражало удары с повышенным шансом крита и увечья. Что и сработало. Через все лицо на Амии тянулось четыре глубоких борозды. Крови почти не было, так что я отлично видел вывернутые осколки костей. Зрение ко мне вернулось достаточно быстро. Дезориентация не позволяла сделать и шагу. Но чтобы продолжать бой, мне этого и не требовалось. Задрав кольчугу, без раздумий вонзил лапу в собственный бок и вырвал кусок мяса. совсем забыв о том, что теперь болевой фильтр на стопроцентной отметке, а эллания оставляет для меня пятую часть реальных ощущений. В бок словно вонзили раскаленный пруд и принялись выворачивать его вместе с мясом. Вот только в моем состоянии без эмоций боль ощущалась иначе, как неприятная информация. Тем не менее, закинув кусок в пасть, я сменил тактику, благо у меня в запасе имелся иной способ жрать себя. Сведя перед собой руки, вновь активировал узор. Но на этот раз ограничился черным солнцем. Рисунок у рыбороса пришел в движение. Мое тело начало переваривать себя, и тут же восстанавливая, в то время как вампа лишь покрывалась разрастающими нарывами. Пользуясь заминкой, на полдюжины секунд мы оба выпали из схватки, осмотрел таверну. Девчата продолжали полосовать вечных, которые, несмотря на закончившийся эффект от печати, так и остались беззащитными кусками мяса. Ловушка душ не дала им умереть и обездвижила на час. Судя по всему, Сум и бездна даже не заметили моего боя с вампиршей, целиком отдавшись полубезумной полубезумным месте, но при этом они кружили вокруг Неподвижной Ани, готовые в любой момент ее защитить. Впрочем, их невмешательство было только мне на руку, они слишком легкие цели для наамии. Четверка вечных магов, казалось, старалась не только не шевелиться, но даже не дышать, боясь привлечь наше внимание. Эти навряд ли ударят в спину, в отличие от спутницы-вампирши. Парень пока стоял на месте и не выказывал никакого желания покидать круг. Но я старался не выпускать его из вида. В теллуре хватает способов прикончить противника на расстоянии. Дезориентация слетела с меня на пару секунд раньше, чем оглушение с снаами. Подойдя к вампирше, все же координация восстановилась недостаточно для бега, заключил ее в свои объятия. «Я выпью тебя до дна». Всё так же безжизненно прошептал я вампе на ухо, вгрызаясь в ее плечо и попросту выдирая кусок мяса на последнем мгновении оглушения. Безумие плоти еще не оборвалось, так что и сам пострадал, но добился цели, спровоцировал кровососку. Зарычавшая в ответ тварь совсем не походила на ту будоражащую кровь и приковывающую к себе взгляд девушку, что вошла в таверну. Глаза пылали алым, пасть растянулась, неестественно широко обнажив острые клыки, а кожа почернела. заставила ее испытать страх, и Наамия готова была мстить за любое унижение, вновь заглотив наживку, легко освободившись из моей хватки. она сама вонзила клыки мне в шею, точно выбрав место выше ошейника, чего я только и ждал, активировав око за око. С момента последнего использования этой обилки не прошло 24 часа, вот только за это время у меня успели ее забрать и вернуть, обнулив откат. Извернувшись, на этот раз я действительно впился в ее шею, вытягивая драгоценную кровь. Намия оказалась достаточно сильной вампиршей, чтобы за доли секунды вытянуть из меня едва ли не пару литров, за что и поплатилась, не только лишившись такого же количества собственной крови, но и получив особый подарок. Секунды ранее, погрузившись в режим искусства, я собирался выпроснуть в тело все то, что концентрировал в резервуаре. зараженную кровь и яды. но в последний момент передумал. Этот коктейль может оказаться недостаточно убойным для вампы, а риски слишком высоки, так что без сожалений пожертвовал второй каплей средоточия забвения. Оттолкнув меня, амия уже второй раз за нашу схватку рухнула на колени и издала оглушающий, но тут же оборвавшийся пронзительный писк. Ее горло почернело, а губы покрылись струпья. Не теряя ни секунды... Тварь вспорола когтями собственный живот, из которого хлынуло неестественно много крови. Угощение не пришлось ей по вкусу. Вот только этого оказалось недостаточно. Зараза успела проникнуть в тело, и уже его меняла. Края свежей раны начали гнить, а на коже появились первые язвы. Даже будь у меня силы добить вампу, та не дала мне и шанса. Наамия вынеслась из трактира, снеся кусок стены, даже не заметив ее, как и защитный барьер – которые так и не смогли пробить вечные с улицы тут же послышались испуганные крики, быстро переросшие в угасающие бульканье. Вампирша не собиралась просто сдохнуть, а боролась за свою нежизнь до конца. Я же тем временем едва стоял на ногах. Все показатели перемигивались на самом краю красной зоны. Поцелуй вампирши едва не прикончил меня. Выжить удалось лишь благодаря оку и паре литров выпитой чужой крови, что сулило довольно необычную перспективу. Доступна смена расы на высший вампир. В то время как иные вечные, решившие стать на путь истинных детей ночи, познают Теллуру в облике всеми презираемого вурдалака, вам выпала честь сделать первый шаг, будучи представителем благородной крови. Принять, отклонить. Соглашаться на кота в мешке я, естественно, не собирался. Тем более посреди боя, пусть и условно законченного, но, видимо, мои мысли не были секретом для одной высшей сущности. которая через системку подсказала об особых бонусах. На мои проклятые кольца-кастет для новоиспечённых вампиров, естественно. Но какие бы мне не сулили плюшки, отказываться от уже имеющихся не собирался. К тому же, в том, что те же статы срежут, я не сомневался. А пристанище, если и останется, перестанет развиваться, по крайней мере, в прежнем темпе точно. Ликов-то у меня не будет. Даже кровь вампира из высшего алого круга не смогла заставить вас свернуть со своего пути. И тем не менее, она запустила необратимые процессы в организме, даровав кроху возможности истинных детей ночи. Получена способность «Бесплотный туман». Отныне вы можете обретать форму тумана. Одна тысяча выносливости за одну секунду. Эффекты. Скрытность – плюс 300%. Игнорирование физического урона – 100%. Нанесение физического урона – 0%. Игнорирование стихийного урона. Первый ранг – 100%, второй ранг – 75%, третий ранг – 50%, четвертый ранг – 25%. Не то чтобы я боялся физического урона, но способность имела свой потенциал, который губил просто грабительский курс потребления выносливости. А вот игнорирование магического урона очень кстати. Особенно при условии, что по идее, третий ранг – смешение трех базовых стихий – Будет доступен лишь после второй распечатки. Впрочем, об этом можно и после подумать. Сейчас я едва держался на ногах. Получено задание «Плоть Агнца». Один из искателей сумел заполучить частичку вашей крови. Какие бы цели он ни преследовал, если вы не вернете ее, то за это придется платить. Условие. Вернуть плоть до того, как ее используют. Штраф. Бонусы Агнца будут снижены на 1%. Награда. Минус 10% точности к вашему поиску. Искать пропавшую частичку не пришлось. Та пары литров расплескалась по полу, вперемешку с кровью вампирши, вспарывая себе брюхо, Она не смогла полностью контролировать раны, а может просто не заморачивалась. Странно, раньше я проливал не меньше крови, счет идет на десятки литров, но подобное предупреждение появилось впервые. Возможно, учитывался тот факт, что раньше я делал это по собственному желанию, задействовав умения и способности. Получается, кровь при этом теряет нечто, что делает ее частью агнца. Активировав цену крови, я, не сходя с места, вернул все до последней капли. Стало ощутимо лучше, особенно при том, что за выполненное задание дали бонус в виде сбитого прицела для будущих преследователей. Останавливаться на собственной крови не стал. Девчата продолжали кромсать своих жертв, так что натекло прилично. Немало ценной жижи сожрали пожиратели. Но кое-что досталось и мне. благодаря чему висящие дебафы начали слетать один за другим. В моем состоянии голый расчёт и никаких эмоций. Не забыл и про задание бездны. Часть текущей мне крови, в первую очередь вампирши, не добралась до цели и перекочевала в созданные при помощи пояса алхимикосклянки. Уделять внимание куску вырванной плоти из Наамии не пришлось. Проглот сам приметил деликатес и уже его дожирал. К слову, жучки неплохо поживились. И помимо прочих, в Трее висело больше дюжины системок, сообщавших об удачном сборе трофеев для безумного ухореза. «Не знаю, сказалось ли то, что заветные уши не только ел не я сам. Уровень противников или то, что они были в плену, они убиты. Но бонусы шли небольшие. Вместо привычных пяти падало от одного до трёх. Но даже так набралось 22 единицы к ловкости. А что еще с воров и убийц возьмешь? Кусок мяса с вампирши также оказался полезен, прибавив 17 к инте. Неплохо. Очень неплохо. Правда, я рассчитывал на большее, и уж тем более на прибавку к другой характеристике. Но на подобное грех жаловаться, тем более, что мясо дало еще один немаловажный бонус. Эффект от свойства вкушая плоть. Отведав плоти своего врага, вы навсегда запомнили ее вкус и слабость. Враг был настолько сильнее вас, что даже частичка его плоти навечно запечатлелось в вашей памяти. Урон плюс 160% по Наамии. 10% умноженное на ранг жажды. Завершив начатое и познав вкус всей плоти Наамии, вы навсегда обретёте силу против вампиров рангом ниже этой жертвы. Бонус будет удвоен против птенцов Наамии. К слову о птенцах. Спутник вампы, совсем не походивший на вампира, продолжал буравить меня пристальным взглядом. А я, в свою очередь, старался не упускать его из виду. Судя по тому, что он до сих пор не покинул круг, тот был единственной его защитой от забвения. Ритуал, порождающий черный туман, и не думал обрываться. Попробовать сломать защиту? Сознаниями, дубля и моим умением работать с кровью – это не должно быть нерешаемой проблемой. Вот только стоит ли оно того? Скорее нет, чем да. Сейчас этот парень бездействует, не желая рисковать и связываться с забвением. А что он будет делать, пропади, защита? Реакция легко просчитывается, в отличие от исхода нашего боя. Я сейчас вообще не боец. поглощенная кровь лишь создала видимость порядка в организме. В идеале стоило поставить на него метку вольного. Охотника на агрогероев, да и на тип -топа тоже. Вот только у обоих не имелось агро. Предпочитали действовать чужими руками, или же успели отмыться. Влад. Это имя было тем немногим, что я сумел разглядеть. Остальное оказалось до сих пор скрыто. Информация, словно дразня, нехотя проступала мутными контурами, но задерживаться здесь было чревато. Ловушка души и блокировка телепортов никуда не делась. Так что для возвращения в пристанище требовалось выбраться из трактира. На прежде я решил оставить небольшой подарок потенциальным преследователям и особо любопытным вечным, кто его знает, что можно наскрести в этом месте. Тем более было с чем поэкспериментировать. Капля средоточия скверны, побывав в теле вампирши, растеряла часть своей силы, и даже верни я её. Восполнить ценный ресурс не выйдет. Впрочем, помимо моего тела были и иные кандидатуры, куда ее можно пристроить. Жертв вокруг хватало, но тем не менее я отправился на кухню, где и отыскал персонал трактира. Как и в Таргурии, местным досталось куда сильнее от забвения. И официантки со стряпчими во главе с бочкой сейчас лежали на полу, с трудом фокусируя на мне, пусть и замутненный, но вместе с тем испуганный взгляд. Мой выбор пал на самого бочку. При этом глубоко в душе отозвался огонек злорадства и предвкушение мести. Но именно сейчас я руководствовался голым расчетом. Жердяй не только был самого высокого уровня среди персонала, но и полностью отвечал моим требованиям – максимальная выживаемость. Сам он кого-то навряд ли пришибет, но у него будет иная задача – охранять это место. Пока забвение не развеется, оно и будет выполнять роль убийцы. Ну а после в этом куске мяса и вовсе необходимость пропадет. Что будет с остальными местными, меня не особо волновало, разве что зацепился за ту самую девушку, которая так и не взяла деньги ни у воров, ни у меня. Поймав ее взгляд, кивком указал местный на дверь. Перепуганная разносчица еще сильнее вжалась в стену, но не рискнула подняться. «Уговаривайте что-либо объяснять, я не собирался. Это ее личный выбор». Склонившись над бочкой, левой рукой открыл ему рот, а из правой вылил пригоршню собственной крови с капли подпорченной в теле вампы скверны. Реакция не заставила себя ждать, и уже через пару секунд трактирщик начал дергаться на полу, разбрызгивая мутную розово черную кровь, хлынувшую из разрастающихся ранок. Поначалу процесс шел рывками, но вскоре стабилизировался, и вместо сукровицы из язв повалила разрастающаяся плоть. Если так пойдет и дальше, то бочка уже через пару минут превратится в комок плоти. «Охраняй!» Короткий приказ, с сдобренный волей, заставил бочку замереть и обращаться в нечто новое без лишних движений. Увиденное наконец-то привело местную в чувство, и та, кинув на меня извиняющийся взгляд, заковыляла прочь. Сил на бег у нее не осталось. Прайд ее не тронул, в отличие от забвения, волнами расходившегося от ритуального рисунка. Девушка хоть и обошла его по широкой дуге, насколько позволял зал, но здоровье явно подпортило. Впрочем, это мелочь для вечных, готовых спасти кого угодно во имя квеста. Помнится, в той же Таргурии хватило сил простых хиллеров. Вслед за отпущенной разносчицей поднялись и остальные. Вот только из этого ничего не вышло. Мешкать я не стал, как и освобождать дорогу от тех же пожирателей, подчистивших все мясо, до которого могли добраться, и активно рыскавшие в поисках нового. Став так, чтобы спутник вампы оставался в поле зрения, я попытался взять под контроль своих спутниц. Не могу сказать, что они сопротивлялись моей воле. Просто все внешние приказы тут же затуманивала жажда мести. То, что тип-топ сделал с чешей, ударило по всем куда сильнее, чем могло показаться. так что для прорыва требовался тотальный контроль. Зрение вновь начало барахлить. Смотреть на мир сразу четырьмя парами глаз все же тяжело. Но это оказалось сущим пустяком по сравнению с вопросом управления тел. Проблема решилась, едва покинул собственную аватару. Наплывающие одна на другую картинки, чувства, запахи развеялись, и я без каких-либо проблем повел Прайд. Первые пару метров дались с огромным трудом. Приходилось в воображении прокручивать каждое движение. Поначалу все передвигались рывками, порой замирали и падали. При этом постоянно расходовалась сила воли. Но в какой-то момент стало ощутимо легче. Ваш прайд достиг седьмого ранга. Сила плюс два. Отныне ваш прайд единое целое. Единая воля. расширено свойство. Охотить всем прайдом, без посторонних и выполняя волю вожака, плюс 25% атака, защита. Плюс 5% за каждый ранг к контролю над Прайдом. Текущий показатель – плюс 35%. Видимо, очередной ранг Прайда и прилагающийся к нему бонус стали тем переломным моментом, благодаря которому мне удалось окончательно освоиться с контролем, я сумел вывести нашу группу из таверны, не забыв активировать свой собственный скрыт и поделиться им с девчатами. Прежде чем выйти, заметил, как местный персонал потянулся из своей коморки. Пожиратели, как и проглот, успели вернуться в мое тело, так что путь к отступлению, пусть и непрямой, стал для них открытым. Вечные тоже зашевелились, но спешить не собирались. Едва мы покинули территорию трактира, с его антиворовским барьером, возможность телепортироваться вновь вернулась. Замедлив время, я активировал телепорта для нас всех, успев мазнуть взглядом толпу перед заведением. Информации лишней не бывает. Вампирша буйствовала, вспарывая и высушивая одну жертву за другой. Она никак не могла насытиться. Средоточие скверной явно не пришлось ей по вкусу и ощутимо подпортило здоровье. К этому моменту уже подоспела стража, но двухсотуровневые милишники едва сдерживали натиск на Амии, не давая той вырваться в город. Причём им приходилось платить за это немалую цену. Суматохи добавляли и осушенные кровососки местные, которые медленно, словно нехотя, восставали упырями. Проблемы стражи меня по понятным причинам не особо волновали. Своих хватало. Нехорошее предчувствие перед заварушкой не подвело. Среди заказчиков оказались стальные. Случайное появление сразу пятерых сектантов. Недалеко от таверны. Я не верил. Да, собственно, и одного вечного язык их братьев хватит, чтобы я взял увиденное на заметку. Однажды они уже нашли меня посреди леса, на самой окраине разведанных территорий. О том, как это они могли сделать, стоило задуматься уже тогда. Тут же орудовала группа из беспощадных. Уверенности на их счёт было куда меньше. Нет, о том, что меня перестали искать, я не надеялся. Просто навряд ли. Топ-1 Рукластера опустился до услуг гильдии. И проблема не в способностях. Тот же Тип-Топ сумел меня отыскать. А заодно слил информацию разом нескольким заказчикам. Сильнейший клан наверняка предпочитает выращивать собственных специалистов, вроде той же в точку, которые давно оформились в особую информационную сеть. Впрочем, оформить заказ через подставное лицо тоже невелика мудрость. С гильдией самоцветов я не был знаком и, по идее, не пересекался, но все равно приметил название Так, на всякий случай, все же полдюжины коротышек бросались в глаза. Уже растворяясь в потоке света, выхватил в толпе знакомое лицо, точнее бороду. Дворф Славан. Бородач походил на передвижной танк. Обилие железа на его теле превышало адекватную норму раза в три. Причем это не гладкий доспех, а словно клубок из жести, причем разборный. На моих глазах Дворф врезался в двух упырей, ощутимо их распотрошив, но при этом завязнув. Ситуация оказалась весьма затруднительной. Вот только бородач хлопнул ладонью по руке, и часть его брони попросту осталась в трупах. Причём внутри них пошла цепная реакция. Чем все кончилось, я не знал. Но не удивлюсь, если после моего ухода там рвануло. А вот с ним, наверное, стоит поговорить. В приватной обстановке и на моих условиях. На этот раз торопиться с выходом на связь не стал. Одного визитера в лице Одина мне за глаза хватило. Перенос, как и прежде, занял какое-то время. за которые я успел «оттаять». Эмоции медленно, капля за каплей, возвращались к своей условной норме. Оказавшись в пристанище, первым делом попытался разорвать связующие меня и девушек цепи. Успех был, мягко говоря, частичным. Сами цепи исчезли почти сразу, а вот от ошейников мои спутницы не избавились. В душе я понимал, что результат вполне закономерный, но настроение от этого не прибавилось. Сама возможность полного подчинения — могла усложнить тебе с того непростой разговор о… да обо всем, начиная от предполагаемой гибели Земли и реальности тел Луры. Рано я порадовался возвращению эмоций, без них говорить было бы намного легче. Не сумев снять ошейники, взялся за их изучение. Прежде всего можно было регулировать степень контроля. Та на данный момент замерла на отметке в 85%. Это вместе с бонусом от единого порыва. Сейчас в моих руках был практически полный контроль. Разве что я не мог мыслью остановить их сердца. Да и то, доведя показатель до 100%, даже этот приказ будет незамедлительно исполнен. Опустить показатель ниже 10% я не мог. Связь поддерживалась постоянно, и меньше этого уровня не падала. Моментально никто из троицы не очнулся, видимо, на это требовалось время. Так что я продолжил свои изыскания. Даже в таком состоянии девчат я слышал отголоски их мыслей, точнее, видел размытые образы. Нетрудно догадаться, что это влияние ошейников. Убедившись, что никого не терзают кошмары, вопрос после бескрайних полей вполне актуальный, при помощи собственных ментальных щитов сделал нашу связь менее проникающей. Личное должно оставаться личным. Теперь мысли-речь для нас наверняка станет столь же естественной, как и простой разговор». Как оказалось, По немного неправильно описал свойства ошейника, а может попросту и не знал о его способностях при неполном подчинении. Пока отметка не достигала 95%, все мои подопечные были смертны. Лишь преодолев этот рубеж, они становились продолжением меня. В подобном тандеме можно восстанавливаться всем, если выживал хотя бы один, естественно не просто так, а после выполнения ряда условий. Но сам факт стоит внимания. Помимо этого, наша связь позволяла более эффективно использовать способности друг друга, усиливала мои взаимопомощь и связующую цепь. Тут же была и взаимная эмпатия, возможность подпитывать друг друга во время ритуалов, укрепление клятв. Вот только от этих плюсов по другую сторону чаши весов имелся жирный минус. Взаимосвязь строилась на отношении хозяин подчиненные с возможностью последним в перспективе заиметь рабский статус. Перетащив девчат ближе к сердцу пристанища, на всякий случай уложил каждую в подобие ложа, сплетенных лозой. Пока этим занимался, на глаза то и дело попадался мясной голем. Я-то с пообвыкся, а вот для только что пришедших в сознание девушек такой наблюдатель может оказаться весьма неприятным. Химеролог, судя по всему, забирать свою зверушку и не думал. так что я без зазрения совести вытолкал его в один из тоннелей. Причем делать это пришлось в буквальном смысле. В ответ на мои действия, человечина реагировала спокойно и никакой агрессии не проявляла, но и шевелиться без приказа хозяина не спешила. В боковые тоннели он просто не влез, так что пришлось прислонить его к стенке в главном, через который можно выбраться наружу. Возможно, Чеша, вернувшись в обитель, даже не разглядела его в темноте, туша всё это время стояла у стены, вдали от тусклого света пристанища. Но лучше перестраховаться, тем более, что ящерка о госте ничего не сообщила. Первые в себя пришла сумрачная, с разницей в пару минут очнулись бездна и чеша. Поначалу девушки вели себя вяло, словно их разбудили посреди ночи, не дав выспаться, но постепенно им становилось лучше. Всё расставило на своей пути пачка дебафов, висящих на моих спутницах. Благо, с взаимопомощью проблема была невелика и решалась довольно просто, пусть и неприятно. Активировав умение, я буквально впитал в себя большую часть негативных эффектов. Тройная порция неслабо ударила по мозгам, едва не вогнав в полный ступор, но я заранее погрузился в медитацию и свел перед собой руки, соединив половинки черного солнца. Едва очнувшись, сум пошатываясь, бросилась к чешуйке Лишь убедившись, что та в порядке, попыталась сорвать с нее купленное мной ожерелье. Но пришедшая в себя ящерка ей помешала. Поднявшись на ноги, Аня сделала шаг мне навстречу и с вызовом посмотрела в глаза. Вот только за этим жестом прятались совершенно иные чувства и эмоции, нежели она пыталась показать. Девочку съедал страх, граничащий с отчаянием. Чеша боялась, что ее оттолкнут. Опять. Вот они, отголоски обострившиеся связи. Даже вопреки моему желанию, вместе с особо яркими эмоциями, до меня все же долетали обрывки мыслей. «Лиэль, у меня есть одна идея». Месть, пусть и продолжала неподвижно лежать у алтарей, но теперь я чувствовал ее намного лучше. Культионис была в сознании, по крайней мере отчасти. «Ты совершил месть, причем не одну, закрепив нашу связь», подсказала малышка, почему я смог ее почувствовать. «И да». То, что ты придумал, можно воплотить в жизнь. Но это еще больше усилит связь через ошейник. Это опасно? Каким бы заманчивым ни был план, понапрасну рисковать жизнями девчат не собирался. Кто знает? От чего то я был уверен, что она как раз и знает ответ. Мне нужно серьезно поговорить со всеми вами. Камень на душе после собственных слов стал немного легче. А вот и без того тусклый огонек надежды в ауре ящерки начал угасать. Но прежде. «Необходимо кое-что сделать. Вы уже множество раз доверялись мне, и я попрошу сделать это еще хотя бы раз, после чего все объясню. Аня, подойди ближе. Не бойся, все будет хорошо». Поколебавшись, девочка все же подошла, при этом поспешно опустила голову. Оказавшись лицом к лицу, Чеша растеряла всю свою уверенность и спрятала шрам. Сменив лапы на руки, аккуратно взял ее за подбородок и заставил посмотреть в глаза. Ауры сум и бездны заколыхались от потока самых разных эмоций. Уж слишком мой жест походил на Типтоповский, И все же обе устояли на месте, давая мне шанс. Вторая рука легла на обожженную половину лица. Девочка вздрогнула. Наверняка я был первым за долгое время, кто прикоснулся к шраму. Закрыв глаза, погрузился в режим искусства и, взяв под контроль собственную кровь, заставил ту просочиться сквозь ладонь в кожу чешуйки. Раньше я не задумывался о скорости перемещения тканей, но микроскопические насекомые оказались на удивление подвижными. Пусть и не сразу, но я смог получить доступ к телу Ани, увидеть его структуру. Как и надеялся, сейчас отображался ее истинный, человеческий облик. Теллура привычно переварила информацию и позволила узнать куда больше о состоянии чеши, нежели я планировал. Больше половины тела девочки покрывали ожоги. Но всё же самым страшным из них был на лице. Левый глаз практически слеп. С его помощью Аня могла различать лишь свет и тьму, не более. Хватило мысленной команды, чтобы жуки взялись за дело. Пройдя под кожей, они быстро добрались до глаза и принялись разбирать его на составляющие, восстанавливая то, что могли, и заменяя остальное. Процедура не была приятной, о чем дал понять сдавленный стон ящерки. Реакция вполне ожидаемая. Вот только в моих планах было забрать эту боль, но не вышло и тем не менее я не остановился. Когда стон чеши повторился, сум и бездны дернулись в нашу сторону, но мне хватило одного рыка, чтобы обе остались на месте. Вспыхнувший вокруг меня сани барьер заставил еще сильнее напрячься и без того взвинченных девчат, но рисковать не стал. чтобы они не думали, сейчас я не мог отвлекаться даже на короткое объяснение. Пусть основную работу делали ткачи, без моего полного контроля эта затея могла закончиться очень плохо, а второго шанса мне могли уже и не дать. Финальным штрихом стали мои очки искусства, которые я влил в ящерку, закрепляя исцеление глаза. «А сейчас я хочу, чтобы вы все ненадолго вышли из игры. Хотя бы на пару минут. После мы поговорим». Видимость спокойствия далась мне нелегко. Ничего не понимающие девушки переглянулись, после чего Чеша неуверенно кивнула и растворилась в воздухе. Остальные последовали ее примеру. Потекли бесконечно долгие минуты. В этот момент я бы не отказался лишиться эмоций, ведь до самого конца не был уверен в том, что все получится, и эффект перенесется в мир по ту сторону капсулы. Хотя кое-какого результата я добился наверняка. Минимальный порог контроля над ящеркой поднялся до 11%. Все получится. Должно получиться. Иначе после подобной демонстрации убедить их в правдивости собственных слов будет куда тяжелее, чем раньше. Сомнения, домыслы. Ждать пришлось всего с дюжину минут. Но они тянулись словно часы. Стоило увидеть девчат, я все понял без слов. Получилось. Аура Ани просто пылала от счастья. «Как?» В ее голове крутили десятки мыслей. Но выговорить она смогла лишь этот короткий вопрос. Об этом я и хотел с вами поговорить. Вопрос казался довольно простым. Но именно на него я и не мог сходу дать ответ. Гибель родного мира и реальность, казалось бы, виртуального. Гости из иных реальностей, магия. Как рассказать обо всем этом? Оказалось просто. Нужно лишь начать. Старик и его братья, путешествующие от одного гибнущего мира к другому. Их проект по созданию Теллуры, ковчега для спасения человечества, роль каждого вечного во всем этом и наши перспективы. Чем больше я говорил, тем отчетливее понимал, как же все это дико звучит со стороны, но тем не менее меня слушали. Время от времени в их аурах проскакивали отголоски недоверия, но тут же развеивались. Демонстрация с Аней произвела достаточно сильное впечатление. Закончив вводный, сменил тему, И рассказал о себе диагноз работа на трансформу первые шаги в теллуре особый акцент поставил на череде встреч после которых некоторые вечные остались без ушей не хвастался напротив предупреждал о том что помимо типтопа за мной могут охотиться и другие тем более после пиршества насекомышей в трактире некоторые вещи уже рассказывал раньше но посчитал правильным повторить чтобы девчата взглянули на информацию уже под нужным углом. Не забыл объяснить и появление ошейников, да и в целом обрисовал наше положение. Девчата реагировали по-разному. Чаша, видимо, толком не отошла от исцеления и не до конца осознавала услышанное. Бездна, напротив, ловила каждое слово и все больше мрачнела. Осознанно или нет, Сум положила костяную руку на артефакт, висевший у нее на шее. Сердце Агадора. И, видимо, прокручивало в памяти события в Таргурии. которые больше не казались скучными или забавными. Немного разрядила обстановку новость Алиэль, спящая от нас буквально в паре шагов. За толстым слоем лозы никто попросту не разглядел малышку. Вот только финал моего монолога был менее забавным. Не буду отрицать, долго скрывал правду, тем самым подвергая всех опасности. Вот только не видел смысла начинать этот разговор, имея в загашнике лишь пустые слова — Без каких-либо доказательств. Оставаться со мной или нет, решать вам. Все же от ошейника можно было избавиться. Как минимум силой. Что не будет проблемы, если я не стану сопротивляться. Хотел ли я вновь остаться один? Конечно, нет. За проведенное вместе время привык к тому, что есть на кого положиться. И кому сам хочешь помочь. Раньше девчата безоговорочно доверяли мне. Вот только то было в другой теллуре. То есть, что виртуальная игра. а не настоящий живой мир, в котором я уже успел их обмануть. «Знаешь, не думаю, что с тобой нам будет опаснее, чем в одиночку». Отрезала сум, стоило мне закончить говорить, так и не убрав руку с сердца Агадора. Юля хотела сказать куда больше, но не сумела подобрать слов. Но они и не потребовались. Ярких эмоций в ее ауре было более чем достаточно. Вера девушки в меня не только сохранилась, но и усилилась. Безна. «Ты ведь помнишь, что я могу читать эмоции. Так что не молчи. Лучше разобраться совсем сразу. Ты злишься». «Злюсь? Это мягко сказано», — не стала отпираться шаманка. Причём вразрез собственным словам голос ее был абсолютно спокойным. «Да, мы бы вряд ли поверили тому, этой истории без доказательств». От меня не укрылся брошенный на чешу взгляд. Дина словно напомнила себе в который раз, что услышанная действительно правда. но и рисковать нами. Сум хотела вмешаться, заступиться за меня, но бездна остановила ту, просто подняв руку. Ты не имел права! Она не сорвалась на крик. Всё ограничилось едва уловимым всплеском эмоций в голосе, но и это для нашей мурлачихи было не Вот только отбросив эмоции, я поняла, насколько же у меня короткая память. Ведь ты не просто молчал, а оберегал нас, жертвовал собой и даже забирал нашу боль. «Присваивать себе лавры великого мученика не хотел, но шаманка не дала себя перебить». «Я помню, что ты говорил о своей способности поглощать боль. А еще я прекрасно помню, как эта способность не раз тебя подводила. И ведь такие случаи были далеко не единичными. Так что спасибо тебе за все, что ты для нас сделал. Если позволишь, то мы и дальше будем вместе». Чешуйка активно закивала, всем своим видом давая понять, что целиком и полностью согласна с подругами. Только сейчас я понял, насколько тяжелым камнем висел этот разговор на моей душе. Теперь же вместо него внутри меня теплилась простая мысль. Я не один. Поддержка нужна каждому. И речь идет не о голой силе. Порой шаг назад — единственный верный выбор. Человечность плюс один процент. А жерелье оно действительно принадлежало? Все же не удержалось от вопроса Чеша. Я купил его в храме непробуждённой богини любви. Хотела разобраться в его устройстве и сделать нечто с таким же эффектом, но менее броское. Думаю, каждый из вас понимает важность человеческого облика в новых реалиях. Это был образец, с которым я работал. Моя ошибка. Не подумал о возможных последствиях, когда оставлял артефакт. «Сама виновата. Нечего чужие вещи брать без разрешения», — отчитала ящерку сумрачная. «Я думала, это подарок», — принялась оправдываться Чеша. «Да». «И чем же ты заслужила этот подарок? Припомни-ка свои успехи за последние сутки. Начнем хотя бы с червоточины в инферно». На это Аня лишь пристыженно опустила глаза. «У тебя получилось?» Внешне бездна была абсолютно спокойна. Вот только я видел, что девушка волнуется. Обрести вечность в виде мурлока было сомнительным удовольствием. «Есть некоторые наработки. Если все получится, то вне сражений можно будет менять облик на изначальный. Но не более того. С другой стороны, загадывать рано, есть и иные пути. Напоминать про подсказанный Ритарии способ эволюционный не стал. Слишком уж мы от него далеки, по крайней мере сейчас. Для начала будет неплохо изучить второй том бестиария. «А наш мир, родной мир, точно умрет? С нотками страха спросил Чеша. «Я знаю немногое, но, судя по всему, шансы на выживание Земли есть. Вот только весьма скромные. Но не переживай. Лура для того и создавалась, чтобы после того, как «мы лишимся одного дома», нас принял новый. «Перенесутся все?» — не унималась ящерка. «Нет, лишь те, у кого прочная связь с этим миром. Чем она сильнее, тем полноценнее будет перенос. При низком слиянии есть шанс перенести лишь душу, но это куда лучше, чем вовсе остаться на земле. Не переживай, с нами не должно возникнуть проблем». Преободряющие слова застряли в горле. О моих родителях позаботилась корпорация, о друзей... Нет, знакомых. Как таковых, я растерял, едва начались проблемы со здоровьем. Единственное, о ком я действительно переживал из своего окружения, так это соседи. Саныч с дочкой. Но Нику с отцом наверняка опустили в оборот, так же, как и меня. А это, как минимум, реальный шанс переноса. Куда ни глянь, я со всех сторон прикрыт. А вот у девчат дела могут обстоять совсем иначе». «Думаю, и нам стоит более подробно представиться». Поднятая тема совершенно не зацепила бездну. Девчатам тоже было что рассказать. Их история не затрагивала рождения и гибель миров, но и без этого вышла достаточно насыщенной, а местами мрачной. За свои годы они умудрились пережить многое. Поначалу говорила лишь бездна, но вскоре подключились и остальные. Причем затрагивались довольно личные моменты. Может, и ошибаюсь? Но девчата хотели не просто выговориться, а именно приоткрыться, сделать ответный шаг навстречу. Прежде всего, в родном мире их никто не держал. Все трое оказались сиротами, причем работающими на трансформу. Но начнем по порядку. Сестрами, как я порой думал, они не были, но друг друга знали давно. Первый в приют Шанс, находившийся под патронажем корпорации, попала бездна. От нашей шаманки отказались еще в младенчестве, По первоначальным прогнозам врачей, ей отмерили не больше года после рождения. Но она назло всем сумела выкарабкаться. К своим 17 с половиной годам она пусть и не эталон здоровья, но и умирать не собирается. Сумрачная в свой первый приют попала 10 лет назад, когда ей было 7. Лишившись родителей в аварии, она угодила в гадюшник с сектантами. В подробности Юля не вдавалась, но и без этого было понятно, что пережить ей пришлось многое. Будь мы наедине, возможно, она и рассказала эту историю. Но при всех предпочла промолчать. В конце концов, все, кто раскрыли, а детей распределили по новым приютам. С возрастом чешуйки я не ошибся. Ей было всего 15. Как и у сумрачной, Ее родители погибли, и малышка первый раз попала в приют 6 лет назад. Но не успела ощутить на себе все прелести сиротской жизни. Ребенком она была миловидным, и, несмотря на возраст, сразу же нашла приемных родителей. Впустить в свое сердце посторонних взрослых было нелегко. Но стоило сделать первый шаг, и начался новый виток ее жизни. Семейное счастье продлилось три года, до несчастного случая — пожара в доме. В огне погибло немало людей, немало было и пострадавших. Приемные родители Ани отделались легким испугом, в отличие от девочки. Казалось бы, самое страшное позади — Но оказалось, что урод семейной паре был не нужен. И ящерка вновь попала в приют, уже надолго. Перевод в шанс вышел смазанным. После происшествия она еще какое-то время пробыла в больнице. Врачи боролись за глаз, но безуспешно. О пластике вовсе речь не шла. Погорельцы сразу сказали, что не дадут ни копейки. С первых дней жизнь в приюте превратилась в ад. Некоторым сиротам просто был необходим кто-то более обделенный, на ком можно сорваться. Потерянная и толком не восстановившаяся Аня со шрамом на пол лица подходила на эту роль идеально. Именно тогда все они и встретились. Бездна не понаслышке знала, каково носить клеймо ущербной. В свое время она в буквальном смысле смыла его кровью особо языкастых. Её били и били часто, причем как минимум вдвоем. Но сжимая зубы, она каждый раз вылавливала обидчиков поодиночке и сравнивала счет. Сумрачная, после издевательств сектантов, тоже не осталась в стороне. В своем прошлом приюте до конца дошли только те, кто держался друг за друга. Драка вышла короткой, но достаточно жесткой и жестокой, чтобы у остальных поубавилось желание лезть к новенькой. Последующие три года пролетели быстро и относительно спокойно, пока на хрупкие плечи девушек не стала давить простая истина. Через полгода-год чешуйка останется в приюте одна. Да, Дина и Юля смогут её навещать, но это не поможет Ане при общении с остальными приютскими. Положение спасла Трансформа. Корпорация как раз набирала группы для очередной своей программы. Проект якобы был направлен на адаптацию сирот к обществу, чтобы прежде чем выйти в большой мир, они слились с обычными людьми. Планирование бюджета, расстановка приоритетов, коммуникация. Для детдомовцев подобные, казалось бы, мелочи были куда важнее, чем для простого обывателя. У них нет родителей, и любая ошибка может стать фатальной, ведь помощи ждать неоткуда. Конечно, хватало детей, которые прекрасно понимали, к чему все идет, и самостоятельно готовились к выходу в мир. Сум и бездна не были исключением. У обеих уже имелась на примете работа, причем не одна. Девчонки звезд с неба не хватали, готовы были ухватиться за любую возможность, лишь бы встать на ноги. Сум ждали санитаркой в больнице. Бездна должна была стать курьером в фирме. На оба места у каждой были свои далеко идущие планы. Но, несмотря на подготовленную почву, обе, не сговариваясь, плюнули на них и выбрали трансформу. Ведь корпорации было плевать, что девчонкам вот-вот стукнет 18. Выгонять их не собирались, как минимум на протяжении пятилетнего контракта. И, что немаловажно, попутно выплачивались немалые, а по меркам сирот и вовсе огромные деньги, которые не разворовывались как пособия, а целиком и полностью перечислялись на личные карточки каждой. Поначалу влиться в игру было непросто. Подобных развлечений в их жизни было мало. Опыта общения с вертшлемами им явно не хватало на начальных этапах. Но со временем втянулись, тем более, что это было их работой. Поначалу погружались на общих основаниях, так что смена длилась 6 часов в сутки. Но постепенно график стал уплотняться. Болевой фильтр каждый мог настраивать сам, но не ниже 10%. Впрочем, на этой отметке не стоило ждать особых бонусов к зарплате от работодателя. Система поощрений не просто имела место быть, а являлась основной движущей силой. Выполнив ряд условий, можно было без проблем утроить свою зарплату, а топ-1 приюта и вовсе получал десятикратную премию. Всего-то и нужно выкрутить болевой фильтр на допустимый максимум, обогнать всех по уровню и урывать особо редкие достижения, артефакты и способности. Девушки всего раз вырвались в топ, но и это было немалым достижением. Все же в соперниках была группа из семи человек. Схема простая. делается акценты на прокачке одного игрока, а после зарплаты делятся между всеми. Слушая историю их жизни, я вглядывался в ауры, И, кажется, понял, кем стал в их глазах. Несмотря на небольшую разницу в возрасте, по крайней мере, с жрицей и шаманкой, они видели во мне того, кого им больше всего не хватало. Назваться их отцом было бы слишком наивно и самоуверенно, но все же именно во мне они искали ту опору, что может дать лишь семья. Скорее уж, смесь старшего брата и отца. Осознавать это было по-своему приятно и страшно. Но так и должно быть. когда на плечи ложится нечто действительно важное. Со временем поднялся и минимальный порог болевого фильтра до 20%. Но деддомовцы ощутили это слабо. Все и без того играли на максимальных настройках. А вот когда фильтры замерли на 30%, посыпались возмущения. Впрочем, довольно неуверенные, ведь зарплата вновь была увеличена, а недовольных уговаривать остаться никто не собирался. Немного смущало количество времени, проводимое в теллуре. Но после того, как в городе ввели карантин, на это тоже перестали обращать внимание. Впрочем, Чеша таким изменениям была только рада. Только в Теллуре она могла вновь жить без оглядки на свои шрамы. К слову, девушки жили совсем не близко ко мне, где-то на юге России, что заставило задуматься о скорости распространения забвения в нашем мире. Там нет жрецов и магов, так что болезнь расползалась по земле. Сомневаться в этом не приходилось. Число зараженных уже перевалило за полмиллиона. Такими темпами мне делать ничего не придется. Квест закроется сам. Нет, так не пойдет. Без моего контроля забвение пусть и медленно, но убивает заразившихся. Да и если здраво оценить ситуацию, то зараженных на удивление мало. Значит, капсулы прекрасно справляются со своей задачей. Если затяну, то люди или переселятся в Теллуру, где легче излечиться от болезни. или останутся на земле и погибнут. Нужно как можно скорее выполнить задание и взять болезнь под контроль. Изначально планировал попытаться вовсе избавиться от болезни, но теперь не пытался прыгнуть выше своей головы. Да и если честно, то забвение – один из источников силы, от которого я не готов отказаться здесь и сейчас. Не будь у меня в арсенале средоточия Скверны, события пошли по совершенно иному сценарию. «В идеале нужно минимизировать летальность зараженных без моего ведома». «Собственно, именно поэтому я хочу позже вернуться в Таргурию», подытожил я озвученные мысли по поводу забвения. «Скаверны оказались невосприимчивы к самой болезни и являются лишь переносчиками. Причем та их не только не ослабит, но и усилит. Если сделать все правильно, то можно выполнить задание, не привлекая к себе внимания». «А что будет после того, как ты станешь чумой?» Судя по голосу, Чешуйка больше не видела ничего крутого и веселого в таком моем воплощении. Не знаю, честно, не знаю. Но лучше этой силы будет под контролем. Капля оскверненной крови помогла нам вырваться из ловушки. Девушки не помнили событий в таверне, но ну, я не стал вдаваться в подробности. Почему вся их злость и жажда мести исчезли? Лишь намекнул, что ублюдки получили по заслугам, а до этого сумела изменить одного из местных. а тот был почти 400 уровня. Попади облик чумы кому-то сродни родни Гун и всем нам придется несладко. В этом мире законы довольно условны и легко могут извратиться чьей-то волей. Право сильного прошло сквозь века на Земле. Здесь же оно будет еще ощутимей. После того, как всплывет правда, телура погрузится в хаос. Многие начнут совершать глупости. «Тогда следует позаботиться о собственной безопасности», кивнула Мурлок. Признаться, боялся, что начнется заламывание рук и громкие слова о спасении всего человечества. Как минимум, бездность сделала те же выводы, что и я, а остальные предпочли помолчать. Прежде всего, нужно заняться увеличением личной силы, пользуясь ресурсами большого мира. Когда начнется заварушка, лучше не лезть в эпицентр, а пересидеть здесь, на окраине, продолжая набирать уровни в близлежащих локациях. Конкретного плана у меня не было. А вот его каркас давно крутился в голове. «Заодно стоит усилить пристанище», — подключилась к обсуждению сумрачная. «Сейчас мы далеко от столицы и в относительной безопасности, но ну, среди местных уже идут первые слухи о в горах долине, поселениях звероморфов и небесных столпах. Уверенно первые скауты уже роют носом землю в поисках столь интересного места». «Согласен. В идеале, для начала, нужно отыскать новое место для пристанища». «Благо я смогу его переместить. В любом случае, ставить одну конкретную задачу бессмысленно. Делаем акценты на прокачке и хватаемся за любой шанс, который нам выпадет. Набив нужных трофеев, нужно будет заняться и омутом для тебя, бездна», подытожил я спонтанное совещание. «А может, стоит предупредить остальных?» Неуверенно протянула чешуйка. «Ведь теперь правду знаешь не ты один. Четырем психам веры не намного больше, чем одному». Покачала головой бездна, успев ответить, прежде чем я подобрал слова. «Ведь ты не сможешь повторить нечто подобное?» Кивнув на ящерку, шаманка повернулась уже ко мне. «В больших масштабах». «Не смогу. На это идут личные ресурсы, а они не безграничны», — не стал юлить я. «Глупо было бы начинать с утаивания и недомолвок новую страницу нашего общения». После этих слов ящерка вновь опустила голову. но не нужно уметь читать ауру, чтобы угадать ее мысли. Аня хотела избавиться от шрамов, но не за мой счет. «На тебя у меня точно хватит сил», — подбодрил я ящерку, не забыв добавить в голос стальные нотки. «И это не обсуждается». Девочка запнулась, так и не сказав ни слова, лишь улыбнулась в ответ. «Изначально я этого не сделал только потому, что не был уверен в результате. Кроме того, это могло привлечь внимание окружающих, «Если я правильно понял, вы практически не контактируете с другими людьми». Дружный, стройный кивок. Порой мне кажется, что у них и до меня была своя ментальная связь. «Отлично. Тогда можно закончить начатое». «Лиэль, они смогут слиться со своими изначальными телами?» Я едва не упустил из виду столь очевидный, на фоне собственного опыта, способ усилить прайд. «Возможно, если они позаимствуют твою способность к самопоеданию». а ты поделишься с ними покровительством урубороса и подсобишь жучками. Но результат определенно будет, пусть и ощутимо слабее твоего. По крайней мере, можешь точно не рассчитывать, что великий змей обратит на них свое внимание, и уж точно он не станет благословлять их на поиски бесконечной мозаики. Подобного удостаивается лишь тот, кто сам прошел весь путь. Им нужно вернуться в наш мир? Потенциальная потеря очков репутации с чешуйчатым богом меня не пугала. «Нет, с тобой мы рисковали. Слияние лучше проводить, находясь в этом, полном магии мире, заботящимся о своих детях. С остальными двойниками подобный способ не сработает. Но эти тела все еще связаны с душами твоего прайда, так что будет глупо не воспользоваться подобной лазейкой, сведя усилия к минимуму. Вот только потребуется твоя кровь, очень много крови, шагнувшего за грань, как связующая нить между мирами. Источник забвения подойдет? Свежей кровушки мне было не жалко. Вот только сомневаюсь, что смогу отдать ее в требуемом количестве. «Да, он как раз закончил с глиняными печатями, которые ты оставлял. Только добавь немного свежей крови, и можно начинать. Не забудь про ткачей. Без них процесс слияния может выйти из-под контроля и дать совсем не те результаты, которых ты хочешь. А что насчёт облика? Можно ли сделать из них людей?» Упускать подобный шанс для девчат я не собирался. Только если они готовы потерять почти все силы нечеловеческих аватар. Не стала утаивать грех. У меня не возникало сомнений в том, что важнее. Но все же я озвучил слова Лиэль. Несмотря на внутреннее терзание, девушки, как и я, сделали ставку на выживаемость. Стоило подойти к источнику забвения, слова Лиэль относительно свежей крови стали понятны. Алые жижа в рве вокруг пристанища стала густой и поблекло. Глиняные печати взяли слишком много силы. В будущем лучше использовать за раз лишь одну печать. Кровь в траншее восстановилась бы и без моей помощи. Вот только это займет слишком много времени. А если не жадничать, глядишь, и подобных проблем больше не возникнет. Прежде чем добавлять свежую кровь, принялся за иную работу. Ров сам по себе был узковат для девушек. Не укладывать же их в траншею. Для начала вырыл три котлована внутри пристанища. Благо, его размеры позволяли. Орудовать лапами было довольно легко. но я вовремя вспомнил о помощниках и выпустил на волю пожирателей. К моему немалому удивлению, пещерный гранит пришелся им по вкусу, так что счетчик съеденной земли резко пополз вверх. Правда, вновь замер спустя какую-то сотню килограмм. Видимо, обожрались. Возможно, им требуется смена рациона. Если удастся их хорошенько накормить, они вновь смогут есть землю и камень. Ложи были обращены головами к центру пристанища. и соединены между собой тонкими траншеями, образуя цельную систему. На все это ушло не так уж и много времени. Вот только это было лишь началом. Вырезав ниши на дне каждого ложа, я вложил в них печати с рунами адаптации, слияния и трансформации. Каждая пластинка несла лишь одну пятислойную руну. В иных условиях подобное улучшение вышло бы весьма посредственным, но благо у меня имелся неплохой выбор свойств этих самых пластин. Остановился на пластинах, способных переносить эффект на пространство вокруг себя. Проще говоря, я создал предмет с аурой. Довольно серьёзное изменение. Но вместе с тем на баланс сил в мире она точно не повлияет. а Обвешаться пластинками точно не получится. Прежде всего, они жрут прорву энергии, даже для пристанища, генерирующего очень даже мощный поток. Поддержание девяти пластин оказалось нелёгкой задачей. Сама аура покрывала лишь само ложе. Даже скорее его дно, что тоже серьезно уменьшало потенциал вещиц. Если оценивать полезность в глобальных масштабах, с таким радиусом рейд и даже группу точно не накроешь. Ну и единица прочности также снижала боевой потенциал. Один удар показательный, и все труды на смарку. В кармане артефакты не работали. Финальным штрихом стали именные надписи, переплетающиеся с моим клеймом. Лишь после этого я пустил связующие ручейки из источника забвения Вот только резкое расширение владений тот воспринял крайне негативно, и без того густая кровь стала словно кисель, грозя и вовсе застыть в любую секунду. Пришлось в экстренном порядке проводить очередное вливание. С каждой пролитой каплей мой голод усиливался, но тут мне на помощь пришли все те же жучки и запасы трофеев девчат, которые были безропотно отданы мне на съедение. Самые ненужные и бесполезные уже давно было использовано во время предыдущих экспериментов. Так что теперь вход шли трофеи из личных загашников, но оно того стоило. Покои первого ранга. Час отдыха в покоях дает плюс 10% к урону защите регенерации на полтора часа. Успешность модификации тела плюс 10% затрата на модификации тела минус 5%. Покои второго ранга. Час отдыха плюс 15% к урону защите регенерации на два часа. Успешность модификации тела плюс 15%. Затрата на модификации тела – минус 10%. Покой третьего ранга. Час отдыха – плюс 20% к урону, защите регенерации на 2 часа. Успешность модификации тела – плюс 20%. Затраты на модификации тела – минус 15%. Мог бы сказать, что так паршиво мне уже давно не было. Вот только это было бы неправдой. Потеря драгоценной крови давила на мозги неутихающим голодом. А тело, казалось, выпотрошили. И вывернули наизнанку. Но в родном пристанище силы возвращались куда быстрее. Но чего скрывать, результат был впечатляющим. Разом три ранга покоев. «Нужно раздеваться». Ящерка попыталась задать вопрос, как можно непринужденнее, Но покрасневшая чешуя выдала смущение девочки. «Лель, зависит от того, хочешь ли этого ты?» – мысленно прохихикала малышка в ответ. «Комментировать не стал. Хультионис и так рассказала куда больше, чем я рассчитывал. «Проверь, как кровь будет действовать на экипировку. Возможно, будет прочность снижать. Только сейчас сообразил, что не проверял, распространяется ли этот приобретенный от скользящих эффект на собственную одежду. Как оказалось, распространяется. Вот она, обратная сторона рандомных халявных плюшек. Не факт, что придутся в пору. Правда, вещи, хотя бы с одной руной, никак не реагировали». По крайней мере, за пару минут видимых изменений не было. Экстренно наносить алые узоры на экипировку Прайда не стали. Слишком велик риск напортачить. Вышли из положения благодаря слепленным на скорую руку накидкам из шкур, которые я сразу же улучшил кровью. от Отчего едва окончательно не спекся. Все, никакой крови, нужно отдохнуть. Пока я приходил в себя, девушки переоделись. Сделать первый шаг и окунуться в алую гладь оказалось не так просто, но девушки справились отчасти. Ни одна из них не рискнула опустить голову под алую гладь. «Погрузи их в сон, лишние мысли и движения могут помешать», – подсказала Лиэль. «Я помогу». Глаз демона вновь открылся, и я без особых трудностей усыпил всех троих. Девчат заранее предупредил, так что те не сопротивлялись, но даже так задача оказалась не из легких. повторить подобное у меня не получится. Уже в ближайшее время точно. На этот раз не пришлось творить мир грез. С подсказки все той же Лиэль погрузил их в медленный сон, задействовав его последнюю фазу. Словно погрузил в стазис. Столь опасных для себя грез они не видели. Погрузившись в медитацию, плавно перешел в режим искусства и принялся исцелять тела девушек, помогая уже запущенному процессу. Прежде всего убрал шрамы чешуйки, после занялся сердцем бездны. А вот сумрачной моя помощь не потребовалась, по крайней мере на том уровне, что я работал. У каждой из них хватало проблем со здоровьем, но тому виной были не болезни или травмы, а результат жизни в родном мире, который человечество так долго и успешно загаживало на протяжении многих веков. Можно было бы исправить все болячки, вот только это было бы пустой тратой очков искусства. Как и при слиянии со мной, немалая часть тела обращалась в биомассу. Главное – привести в порядок основные органы и надеяться, что те перенесутся в цельном виде, даровав особые бонусы. В какой-то момент ткачи полностью перехватили инициативу, и я попросту вывалился из медитации. Процедура заняла добрых три часа, и при этом была лишь половина работы. Условно, я все еще был связан с ритуалом, поддерживал гипноз, но на деле мог позволить себе побездельничать. В идеале стоило развалиться на чем-то удобном и мягком, выкинув из головы все мысли. Вот только обитель была лишена подобных удобств. Впрочем, этот момент меня не особо смутил, и я улегся прямо на землю. Как восстановлюсь, нужно создать и для себя покои. От одной только мысли, что придется вновь терять кровь, по телу пробежала дрожь. Нужно привести себя в порядок. Прикрыв глаза, вновь погрузился в медитацию, и взялся за собственное тело. За последнее время у меня успело накопиться неприличное количество нераспределённых талантов, характеристик и очков искусства, с которыми следовало разобраться.